Как я его не умоляла не делать этого, он приехал. Я чувствовала, мы оба чувствовали, что если продолжить, если не оборвать все это одним махом, то мы пропадем. Оба пропадем. Нас колотило друг от друга так, словно мы были подключены к высоковольтной линии электропередач. Я открыла дверь. И увидела его. Он смотрел не на меня, в пол. Боялся. Стоял на пороге моей квартиры, опустив голову, и разглядывал старенький потертый коврик, лежащий у двери. Молчание длилось пару минут. Я раздумывала? Да нет, глупость какая. Я не раздумывала, не прикидывала, не рассуждала про себя. Ничего этого не было. И вообще ничего не было. Ни одной мысли в моей пустой голове. Только глухо и гулко бухало сердце. Я слышала его удары. Наконец, я отступила на шаг в квартиру и хрипло сказала, «Заходи». Так я открыла дверь в свой рай и в свой ад. Добровольно. У меня еще был один крохотный шанс не пропасть. Но я им не воспользовалась. Это было выше моих сил. И некого мне в этом винить, некого, кроме себя». Мы еле успели захлопнуть дверь, набросились друг на друга, как голодные звери, желающие одного — напиться, наесться друг другом. Надышаться запахом друг друга, уловить стук сердца другого, поймать дыхание, услышать слова, которые мы хриплым шепотом друг другу выкрикивали. Наконец, успокоившись, я села на край дивана, откинула взмокшие волосы, вытерла лоб и обреченно сказала «Вот видишь, что получается. Я же тебе говорила». «Я же предупреждала тебя. Я же...» Он оборвал меня. Все. хватит. Пожалуйста, замолчи». «Неужели ты так и не поняла, что все это...» Он замолчал, сделав жест пальцами, словно подыскивая слова. Все это неизбежно. Неизбежно. Слышишь?» По складам повторил он. «Беги от меня. Не беги. я от себя тоже. Вот я не смог убежать от тебя». И от себя не смог. И потом, зачем нам от этого бежать? Кому будет радостнее? Я долго молчала, а потом ответила. Знаешь, и нам с тобой тоже. Нам будет от этого хуже, чем всем остальным. Я это чувствую. Ты же прекрасно знаешь, что в этой истории есть начало, и уже виден конец. Только он пока не обозначен ни годом, ни месяцем, ни числом. И когда история двух людей уже предначертана, то она не просто грустна, но трагична. Глупости оборвал он меня. «Любая история имеет конец. Все может обвалиться, рухнуть в один момент, в один миг, и думать об этом глупо и смешно. Тебе так не кажется?» Я помотала головой. «Нет. Нет, не кажется. Потому что я женщина». И как любая женщина, хочу семью, хочу строить планы на дальнейшую жизнь, которая состоит из тысячи вещей, например, совместный отпуск, рождение детей, ожидание внуков, общих внуков, заметь. Семья — это и общие друзья, и родители, это гости по выходным, и тихие вечера перед телевизором, это спокойной ночью перед сном и ранний завтрак перед работой, это яичница и кофе, и выглаженная рубашка. Я хочу вместе со своим мужчиной покупать шкаф или холодильник, выбирать обои, туфли или пальто, готовить ему ужин, печь ему пироги, целовать его перед сном, просыпаться с ним утром, устраивать ему скандал. Даже так, ничего смешного, да-да, скандал, по пустякам. Зубная паста на зеркале или грязные носки под кроватью. Как мне надоело все это, Господи! Я буду бурчать и ворчать. А тебе сначала будет смешно, но потом ты начнешь злиться». А что тут такого? Нужно же иногда взбудоражить кровь и подуться друг на друга. Ну, пусть полчаса, а потом сладко мириться и просить друг у друга прощения. «Я хочу ждать тебя по вечерам, прислушиваясь к шагам на лестнице, ревновать тебя, укорять. Я много чего хочу, понимаешь? И все это с моим мужчиной, только моим, понимаешь? И я не хочу делить его ни с кем и думать, что я воровка». По своей сути я жена, а не любовница. Я слишком труслива для любовницы. И все это меня угнетает. Я хочу быть единственной для своего мужчины, не лгать и не красть. Мне это мерзко. Скажи, может быть я хочу невозможного? Я не давлю на тебя и не призываю тебя к решительным действиям, не дай бог, я просто объясняю. Он стоял у окна и молча курил, не глядя на меня. В какой-то момент мне показалось, что вот сейчас, через минуту, он покрутит пальцем у виска, посмотрит на меня с сожалением и разочарованием и быстро выйдет в прихожую, чтобы уйти навсегда. И это был бы прекрасный выход из создавшейся ситуации. Мне бы было очень больно, но я бы это пережила. Я бы пережила и его разочарование во мне, его жалость и раздражение, Я бы пережила стук входной двери и его быстрые шаги по лестнице, когда бы он уходил от меня. Я бы пережила. Я много чего могу пережить, если уж однажды я пережила смерть Сережи. Но, кажется, его уход откладывался. Он не ушёл? Нет. Он затушил сигарету, подошел ко мне, крепко обнял и не выпускал меня долго, гладил по голове, целовал в лоб, как сестру осторожно и нежно дыша мне в шею. «Не надо думать об этом, слышишь?» — шептал он. «Мы постараемся быть счастливыми, несмотря на все обстоятельства. Я тебе обещаю, ты будешь счастливой». Боже, какая глупость! Какая глупость, что я поддалась! Я уступила, ни минуты не веря в то, что действительно буду счастливой. Невозможно быть счастливой, обкрадывая кого-то. Невозможно быть счастливой, отбирая и мучаясь. Для меня это так. Я отчетливо понимала, что ввязываюсь в тяжелую историю, но я не прогнала его, не смогла. Я была так одинока. Правда, ради за все эти годы, что мы были вместе, он ни разу не обнадежил меня, не соврал, что все можно изменить. Ни разу даже в самые счастливые и трепетные минуты он не обещал мне, что уйдет из семьи, он был честен со мной». Вот только счастливой я так и не стала. Он прилетал раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, всегда на пару дней. Селился в общежитии для аспирантов за городом, в Быково, рядом с военным аэродромом. Это был двухэтажный деревянный барак, довольно уютный и теплый. В маленькой комнатке стояли две кровати, С панцирными сетками, между ними тумбочка, на стене вешалка для одежды. На подоконниках выстроились в ряд горшки с геранью, их разводила тетя Зина, вахтерша и комендантша в одном лице, заполняя цветами коридоры и комнаты аспирантов. Тетя Зина все про всех понимала. Приезжие аспиранты и молодые ученые тут же заводили романы. Тетя Зина была всеобщей матерью. Я видела, как девчонки и бородатые мужики толпятся возле ее стола, на котором всегда кипела в трехлитровой банке с кипятильником вода для чая и делятся с ней наболевшим. Женщина одинокая, она просто жила всем этим, своей личной жизни у нее давно не было. Она категорически не выносила шалафов и блядунов тех, кто приводит к себе или проходит кому-то на пару часов или на ночь. Она уважала только любовь и страдания. Со мной она была ласкова. «Жалела. Почему я вызывала у нее жалость? Ах, да, она видела паспорт моего возлюбленного и знала, что он женат. Плюс графа, дети». Но эта сторона вопроса ее не смущала. Наверное, Зина и сама пережила нечто подобное, побывала в роли любовницы, а не жены. Я привозила ей мелкие подарочки, фартук с яркими аппликациями, симпатичную кастрюльку, рижские духи или просто хорошие конфеты. Тётя Зина любила подарки». Она нас привечала. Я бежала туда, как сумасшедшая. Этот домик в Быково стал нашим островом, нашим пристанищем, и, как мне казалось, нашим с ним общим домом. Я обустроила эту крошечную комнатку, словно она была моей, нашей. Отмыла ее, повесила новые шторки, постелила на кровать покрывала, на тумбочку поставила вазочку с сухоцветом, на стену повесила и стампы. Мне очень хотелось, чтобы это был наш дом, пусть временный». Женщина всегда хочет уюта, и все же я понимала, что это не так, как не старалась. У него был свой дом, а у меня свой, и эта комнатка была местом свиданий. Просто местом свиданий и любовников. Все. Если бы кто-нибудь сказал мне, что эстонцы прохладные люди, я бы рассмеялась тому в лицо. Кажется, ни один итальянец или кавказец не смог бы сравниться с темпераментом и воображением моего Юри. Была ли это любовь? Конечно же, нет. «И я много раз убеждала себя в том, что это любовь. Да, такая любовь. Она ведь бывает совсем разной, верно? Это совсем не так, как было у нас с Серёжей, да. Впрочем, так, как и быть не могло, такое не повторяется. Я убеждала себя, что люблю этого человека. И он, безусловно, любит меня». Было невозможно признаться себе в том, что здесь, во всей нашей с ним истории, в этой комнатке с душной геранью на подоконнике, на узкой и скрипучей кровати любви не было. Это была страсть, влечение, но не любовь. Да, именно страсть. И нет ничего в этом плохого. В конце концов, это то, что не всем дано испытать, а мне удалось. Но я хотела любить, и чтобы любили меня. Я хотела быть честной, а он хотел меня. Нас бросало, швыряло, било об углы и камни, как будто мы сплавлялись по горной и бурной реке. Мы понимали, что это зависимость, страшная зависимость друг от друга, почти наркомания. Мы задыхались, если не виделись больше месяца. Накануне его приезда у меня поднималась температура и бил сильный озноб. Я переставала есть. Мне было на все наплевать, на все и на всех. Это уничтожало, испепеляло меня, разрывало на части. И самое страшное — Остановить это было не в моей власти. Я страдала, мучилась, но не хотела, вот что самое главное, вырваться из этого круга. Мне было хорошо? Конечно же нет. Скорее всего, мне было плохо. Я с собой не справлялась. А кончиться все это могло или трагически, или по чьей-то сильной воле. Мы были рабами друг друга, мы были рабами себя. Мы не сопротивлялись. Зачем? «Зачем прилагать усилия к тому, что невозможно изменить?» «Иногда была нежность. Мы скучали. Звонили, посылали телеграммы, ждали свиданий. Но нам ни разу не пришло в голову поехать куда-то вдвоем. Например, в Ленинград. Или ближе. Или дальше. Какая разница? Так, дня на три. Или просто погулять по Москве, сходить в кино или в музей. Этого не было». Я бежала в Быково, он стоял у двери. Я бросалась в его объятия, он торопливо проверял, хорошо ли я закрыла дверь. И начинался наш морок, омут, черная бездонная яма, провал. Это тянулось почти три года, ужасный срок. В какой-то момент я поняла, что очень устала. Я стала тяготиться этим. Я мечтала, чтобы все закончилось, и боялась, что все закончится, и я снова останусь одна. Это была тюрьма, моя тюрьма. Почти три года ожиданий, мокрых простыней, моей бесконечной тоски вечного разочарования все-таки я чего-то ждала. Почти три года вечных страхов, что все раскроется и, значит, закончится. Я устала от бесконечного ожидания, от того, что все будет точно так же, как и всегда, два или три коротких дня, и все закончится. Два или три дня в чужой казенной комнатке». Почти без разговоров, почти молча, с короткими пустыми фразами ни о чем. А дальше снова мое одиночество. Тоска, печаль и вечное чувство вины перед его семьей, детьми, женой и матерью. Перед моей дочерью, о которой я снова забыла в те годы. Я видела, что его тяготит эта затянувшаяся история. Мы раздражались друг на друга, предъявляли друг другу претензии, обвиняя, конечно, другого, а не себя. «Отпусти меня», — взмолилась однажды. «Умоляю тебя, отпусти». Он удивился. «Я? Тебе кажется, это я тебя держу?» «Ты, конечно же, ты! Не приезжай! Не приезжай и все! Все оборвется, закончится в один миг, просто не приезжай!» Мы привыкнем к этому и станем жить прежней жизнью, как мне теперь кажется, вполне счастливой, ну или, по крайней мере, очень спокойной. А спокойствие уже счастье. Я перестану рваться к тебе, перестану сходить с ума возле телефона, ожидая твоих звонков. Я перестану думать о том, как ты проводишь праздники с семьёй, как ужинаешь дома после работы, как читаешь перед сном, а она лежит рядом, и ты видишь ее затылок, плечо и слышишь ее запах. Я перестану думать, как она варит тебе по утрам кофе, как спрашивает, что приготовить на ужин, как просит проверить уроки у старшей дочери или пойти в парк с младшей, как ты собираешь модели кораблей с сыном. Ты ведь рассказывал, правда? Как вы планируете отпуск и едете на хутор к ее отцу, как в субботу вечером идете в гости к твоей матушке. Все чин-чином, все вместе, вся семья. У твоих прелестных дочек одинаковые платьицы и ленты в косичках. А твой сын в клетчатых брюках, я помню по фотографии, на твоей жене пальто, которое подарила ей твоя мать, хотя она ее не очень-то любит. Но это нелюбимая невестка мать ее внуков. Там у тебя настоящая жизнь, там семья, а здесь. Что здесь у нас? А? Призадумался? Вот и я тоже. Как называется то, что у нас с тобой? Роман? Нет, вряд ли. А если и да, то он какой-то колечный, ущербный. «Роман без любви. Роман инвалид. Мне так не нравится. Слышишь? Мне нравится по-другому, как было у нас с Сережей. Я знаю, что бывает по-другому. Когда люди дорожат друг другом, когда они нежны, когда они разговаривают, они только стонут с откинутой головой и закусанными губами. Я больше так не хочу». Он внимательно смотрел на меня своими светлыми, очень светлыми глазами. И спустя несколько минут удивленно сказал «А ты, оказывается, меня никогда не любила, Марина?» Сказал спокойно, но я видел, что он растерян. «Разве любовь только жаркое на тарелке и пожелание спокойной ночи перед сном?» Продолжил он. «Как странно, что все эти годы мы с тобой думали и понимали все это по-разному. И ты так долго копила обиду, бедная девочка. Ты так и не поняла, что любовь не всегда брак. И брак не всегда любовь. Бывает и так». «Отговорки» отрезала я. «Все это просто мужские подлые отговорки. Я знаю. Я помню, как это бывает. А тебя мне просто искренне жаль. У тебя ничего не получилось. Трое детей и... Пустота!» Он зло усмехнулся. «Не жалей меня, Марина. Пожалуйста, не жалей. У меня все в порядке, не сомневайся». И стал собирать вещи. «Да что там было собирать? Свитер, носки, бритва, зубная щетка». Он резко щелкнул молнией дорожной сумки и, наконец, посмотрел на меня. Ему было сложно улыбнуться, я это видела, но он постарался. «Ну, будь здорова. Прости, что не понимал, как тебе тяжело. Как все это тебя унижает. Прости. Мы, мужики, из другого теста, правильно говорят. Прости и не держи зла». Я молча кивнула. Мне стало страшно в эту минуту, и я понимала, что это конец. Все, он уходит. Теперь действительно он уходит, и я остаюсь одна. Это все. «Это моя свобода, о которой я так долго мечтала». Он уходит, еще пять минут, три, одна, он внимательно меня разглядывает, словно хочет запомнить, словно хочет понять то, что пропустил, не заметил, не понял. «Не поцелуешь меня на прощание?» Пытается шутить он, и это дается ему с трудом. Я вижу, как кривятся углы его рта. Я качаю головой. «Нет, не хочу». Он удивляется, а я, оказывается, тебя действительно совсем не знаю. Точнее, не знал. Договаривает последнюю фразу, и все. Он открыл дверь и вышел в коридор. У двери оборачивается. «Ты остаешься? Я молча киваю. «Не могу идти вслед за ним. У меня абсолютно нет сил. Кружится голова, трудно дышать. У меня даже нет сил, чтобы ему ответить». «Ключ от Зине. быстро говорит он, и все. Я слышу его шаги в коридоре, его больше нет. В ту ночь я не ушла из общежития. Я понимала, что до своего дома я просто не доеду. Рухну где-нибудь по дороге или попаду под машину. Я лежала без сна в нашей комнатке, где была счастлива и несчастна, но уже без него. А утром, перед рассветом, поняла, я свободна, я снова одна. Я так боялась этого, но теперь почувствовала, что счастлива, вот как бывает. Я ни минуты не думала о будущем. Я не жила прошлым. Я была здесь, в настоящем, сегодня и сейчас. А потом мне очень захотелось домой. Я оглядела наше временное пристанище в последний раз и быстро ушла, не оглядываясь. Зина, как всегда, сидела на вахте вязала очередную дырчатую шаль, чтобы подарить одной из приглянувшихся ей на перстниц, чья-нибудь любовница. Такая же шаль была у меня. «Уходишь?» — спросила она. «Ухожу». «Ну, значит, до свидания. Она снова принялась за вязание, но от ее цепкого взгляда не ускользнуло мое измученное, заплаканное лицо. «С концами получается? Твой ты -то тоже вчера рванул, как будто от бешеных собак убегал». «Ну, значит, так». Я пыталась сохранить спокойствие. «Всему есть начало и всему есть конец. Будь здорова, Зина. Не хворай, и всего тебе наилучшего. И еще раз спасибо за все. Зина махнула рукой. «Да за что, Господи? Ну, бывает, и девка, и тебе не хворать. И еще не страдать, Марин. Не убивайся. Значит, так было надо». Мы обнялись, «Заезжай хоть когда нибудь а?» Она жалобно хлюпнула носом. «Посидим, поболтаем». «Вряд ли, Зин, если честно. Трудно мне будет сюда приезжать». Зина понятливо и сочувственно кивнула и перекрестила меня. Я шла по улице и вдыхала запах весны. На улице был май, только зацветала сирень, и теплое солнце обещало скорое лето. Настроение у меня было беспечное и хорошее, Легкая. я впервые подумала, что теперь я никому ничего не должна. Как же я ошибалась, как я могла не заметить, что моя дочь остро нуждается во мне и снова меня очень ждет, что меня ждет мама, пора было возвращаться, меня давно ждали.